Издательство Эксмо Екатерина Званцова Письма к Безымянной Пролог 1826 Я не помню, кто рассказал мне эту историю, не ты ли, но однажды на Далеком Востоке мудрый учитель поссорился с учеником, не поделив то ли колдовской меч, то ли сердце дракона. И когда эти двое расходились разными дорогами, учитель проклял ученика словами. Мир больше не скроет от тебя своей усталости. Не знаю, сбылось ли проклятие тогда, но сейчас оно вездесуще и нерушимо. С туманных болот печали воет нам само время, потерявший путь неупокоенный призрак. Впрочем, хватит фантасмагорий. Хватит. Обычно я далек от поэтичных испражнений любого толка. Гордись. Всю неделю я послушан наставлениям. Твоим и врачей. Высыпаюсь и ем. Дышу воздухом так, будто должен надышаться на остаток жизни. Но сегодня я провинился. За полночь, а я не смыкал глаз. Морфеевы чары не несут мне ни необходимого покоя, ни тех ужасных сновидений, на которые гораздо беспокоенный разум под чужим кровом. Я гляжу в потолок, и мне даже не видится в нем чистый лист. Блёклая лепнина напоминает скорее о костях, выбеленных временем и морем, похороненных на бескрайнем темном дне. Чьи-то кости. поверженных химер, утонувших мореплавателей, их безуспешных подруг. Вот, опять поэзия. Видишь, куда заводит меня бессонница? Давай же, смейся. Тоска, все она, тоска по тебе, по ускользнувшим минутам нашего вместе. О, если бы ты понимала мою пытку. Пытку снова мечтать о тебе, едва написав очередную строку письма. Моя далекая, Как терзает меня страх, более тебя не найти, Страх проиграть все, что с таким рыком я выгрызал у судьбы. Открыть дверь пустого дома, поймать флёр Клевера в незадернутых гординах, найти несколько птичьих черепков в ящике, не более. Неужели на это я отныне обречен? Нет, пока я жив, буду надеяться. Ведь ты исчезала, всегда исчезала, чтобы вернуться. Исчезала юркая девчонка, дразнившая меня. Исчезала Фройлиен, прогулка с которой сделала бы любому честь — Исчезала святая, не боявшаяся тягот. Каждый раз, говоря, что однажды ты будешь моей, я лишь расстравлял себя и... Вот мы здесь. Я не смею сказать многого еще, но смирился. Таково видно мое испытание. Небо не спослало мне музыку, которую я щедро ему возвращаю, не слыша уже своих даров. Не спасла тебя, которую я никому не отдам, но не получу и сам. И не спасла туманный вой времени, Уверен, оно сделало это с неким замыслом, который просто мне непонятен. Но, может, понятен тебе, моя любовь. Ведь ты знаешь все. Как ты там? Знаешь, в минуты, когда я сел писать тебе, на меня снизошла хрупкая иллюзия, будто я вновь слышу густой и пёстрый шум листвы, купающийся в ненастье. Я, конечно, только видел его за окном, но каким настоящим он казался... Я даже поверил, что моя нескончаемая молитва с гулкого колодезного дна услышана и болезнь отступила. Но иллюзия прошла. Зато вторая, что ты не получишь вести, если я не поспешу, осталась, шепчет новые, спешные, нежные слова. И я благодарен за нее. небу, усталому миру, тебе, нам. Теперь я все же попробую вздремнуть, тем более от свечи мало что осталось. Но, боюсь, и на этом письмо не иссякнет, ведь у меня будет еще целая вечность. Вечность без тебя. Светлых снов.